терапия. Он замолчал, поглядев на Юлиана с угрюмой решительностью камикадзе. Юлиан только головой покачал. Ну и ну. Вы даже меня заразили своим пессимизмом? Ну а славиться сейчас, значит, превратиться в покорного кролика перед раскрытой пастью удава. Не для этого мы с вами на Тихом океане свой закончили поход. И поскольку вы пришли ко мне добровольно, а я в объявлении обещал чудесное исцеление, то мне придется прибегнуть к самой крайней меретости — к шоковой терапии. Это как? — напрягся Григорий. Я вклиниваю в свои сеансы небольшие музыкальные отрывки, наполненные сжатыми очень информативной нотацией, что по замыслу должно резко поменять оценку событий, на которых вы так зациклены. Психология это называется суггестивно речитативной терапией. Красиво врал Юлиан, внутренне посмеиваясь. Так идеи терминологии у него появились минуту назад. — Я включу сейчас музыку. Вам хорошо знакомую. — Бетлы. — Yesterday. — Под мелодию вы, доктор, я плакать начну, — всхлипнул пациент. — Не начнете. Слушая Бетлов, постарайтесь сосредоточиться на другой идее. Знаете, был в свое время такой популярный мюзикл «Энни», по-русски «Анюта» или «Аннушка», как угодно. Там есть одна песенка, думаю, что вы ее слышали, она одно время очень часто звучала в эфире. Начинается она так. «Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow». «Завтра я буду любить тебя, завтра». Лишь день разделяет нас. Повторяйте эти слова вначале мысленно, а потом по моей команде вслух. «Пусть Бетловская вчера будет...» Поглощено Анютином завтра. Вы поймите одну простую вещь смысл вашего истерического состояния в неумении перешагнуть условную канву между возрастными декадами. Вы оказались под пятой цифры, потому что подгоняете ее под свою таблицу. Окажись вы представителем исчезнувшего народа майя, у которого в ходу была двадцатеричная система исчисления, вы бы полтинник проскочили, как комар через тюремную решетку. Расслабьтесь, вы придавили себя к земле. Вы мне напоминаете голопогостских огромных черепах ель несущих собственный панцирь. Постройте свою медитацию на вашем собственном примере. Вы сидите на сковой лошадке, она вас очень хорошо чувствует, какие яйца по ее крупу елозит. налитые, как Антоновка, или сморщенный как моченое слива. И в зависимости от этого ощущения, либо вы будете управлять лошадкой, либо она вас понесет прямо к обрыву и сбросит в омут, где вы станете добычей грудной жабы и кровососущих пиявок. Юлиан включил запись. Это была аранжировка знаменитой бетловской песни, сделанная большим симфоническим оркестром. С первых тактов возникла нарастающая скрипичная крещанда. Он все струнные одновременно начали раскручивать лоссо над головой обреченно бегущего по кругу Григория. Этот музыкальный взлет неожиданно оборвался, и после короткой паузы поддержанные гитарой и ударными звучала бетловская мелодия. Крупная слеза скатилась по щеке пациента. Он бросил умоляющий взгляд в сторону Юлиана. Юлиан отрицательно покачал головой. — Медленно твердите эти слова. — Во спасение! Во имя светлого завтра, вопреки страху и фиксации на цифре Тумору, тумору, I love you, тумору, а теперь повторяйте за мной. Тумору, тумору, I love you, тумору, еле шевеля губами, гундосил клиент. Вдумчиво, вдумчиво! Вы не здесь, вы уже там, в этом тумору. «Роковая цифирис вчера преобразилась в нечто цветущее. темпераментной, насыщенной брызгами фонтана вечной молодости и ярким солнечным светом. Все главное и лучшее в жизни произойдет завтра, и ради этого стоит выбросить из головы мысль о старости. Ваши пятьдесят — это легкое препятствие для вашей лошадки. Надо только не паниковать, а как опытный наездник представить себя одним с ней целым, прильнуть к ней всем телом перед тем, как она возьмет барьер, И последующие барьеры — в шестьдесят, и в семьдесят, и в восемьдесят. Нет расквашенного самосожаления, с обильным пусканием слез соплей. Вы не хороните себя, а возрождаетесь для новой жизни, а теперь давайте вместе. И Юлиан, сам ощущая себя наездником, словно пришпорил своего белого арабского скакуна, и они запели на два голоса почти в унисон, разве что у цеховика Григория то и дело происходил ритмичный перелет, и в его «тумору» появлялась лихая бум-ца-ца ресторанного репертуара. «Тумору, тумору, I love you, тумору!» Музыка смолкла, но в воздухе царил легкий зуд фонтана молодости. Кристаллики его искристой пыли играли всеми цветами радуги, напоминая водяной ореол над Петергофским Самсоном, побеждающим льва. Григорий, вытаращи глаза, сидел неподвижно, затем он резким движением взъерошил волосы и посмотрел на Юлиана. В его облике что-то поменялось. Вот-то частицы этой водяной прохладной пыли и впрямь переселились в него дрожащими пальцами. Он достал из кошелька сто долларов и положил на журнальный столик. — Сдачи не надо! — торжественно произнес он. Я хочу пригласить вас на свой юбилей. Гуляем в Кристалле. Из Москвы приедет Шафутинский. Клянусь, и Любочка Успянская обещала. Такой полтинник закачу. Стены закачаются. Голос Григория как незаметно набирал силу и сочность. Он выпрямил грудь. Глаза его смотрели спокойно. Куда-то исчезла прыгающая в зрачках тревога и обреченность. Я бы пришел, сказал Юлиан. Но не могу. Поэтическим соображением, понимаете? Да вы на меня смотреть, как на приятеля, не сможете. слом лучше не стоит. Григорий, понимающий, поднял руки. Слегка опять, он придвинулся к двери, неожиданно хлопнул в ладоши, словно делясь с Юляном, так что им обоим понятный тайный пропел «Томоро, томоро! I love you tomorrow! You only a day away. Хаши Буквально на следующий день после выхода газеты С объявлением Юлиану ставили название «Старые знакомые» и даже «Люди о существовании», которых он догадывался, но не знал, в каком из параллельных миров они обитают. Все эти знакомцы и полузнакомцы проявляли осторожное любопытство, расспрашивая о магических возможностях комнаты. Никто из них, однако, не вызывался наведаться в качестве пациента. Юлиан, рассказывая о новом еще мало... О пробованном методе лечения предупреждал, что комната вытягивает из человека все его тайны, глубоко запрятанные проблемы. Это почти что операционное вмешательство, липоаксация из области души, — говорил Юлиан, И любопытные как-то сразу незаметно таяли разбегались по своим параллельным мирам. Юлиан отпугивал их намеренно, придерживаясь им самим установленного правила, не работать с людьми, которые входили в круг его знакомых. «Я в какой-то мере становлюсь их исповедником», — объяснял он Виоле. «Что мне совершенно не в жилу, поскольку я ведь лицо светское. А теперь представь, мы сидим в ресторане и в большой компании и среди этого народа парочка моих пациентов. Любая моя шутка может случайно напомнить об их тайных прегрешениях. Они это воспримут как намеренное разглашение их тайны». Я должен буду думать с оглядкой, говорить с оглядкой, даже слушать с оглядкой, дабы не встретиться взглядом с пациентом. А вдруг мой взгляд окажется несвоевременным? Словно, кой ляд мне окружать себя дополнительными препятствиями, даже потенциальными врагами? Ну ты же можешь рассказать близким друзьям подробнее о Варшавском, о том, как возникла сама идея комнаты. Людям будет интересно и познавательно, — возразила Виола. Да, вот меня, кстати, Даша Устинова умоляет устроить с тобой встречу. Она сама тебе позвонить стесняется. Ты для нее недоступен. Это я вроде передаточного звена. А ты ее позови. Снисходительно согласился Ильян. Тем более, что в тот вечер, когда мы справляли твой день рождения, едва поспелых последние последней порции тирамису. Повод для встречи, кстати, есть очень хороший. — сказал Вилла. — Они десять лет как женаты и не хотят ничего устраивать, но решили отметить юбилей необычным образом. Улетают на две недели в Японию. Представляешь, как интересно? — Давай с ними встретимся. Можем их к нам позвать или в ресторане посидеть. — Меня Дарья замучает вопросами о комнате. — Замучит, подтвердил Вилла. — Она девушка наивная, но упрямая, и своего не слезет. — Вот своего пусть не слезает, — хохотнул Юлян. Главное, чтобы она на меня не залезла. Знаешь, есть одна идея. Я сейчас читаю одну любопытную книжицу об истории японских традиций с богатыми иллюстрациями. Она продавалась как подарочный набор вместе с японскими палочками для еды. Было бы неплохо эти палочки преподнести Устинову в качестве подарка и заодно отбиваться ими от весьма назойливых даршных вопросов. Давай назначим место встречи в каком-нибудь соответствующем суши-баре с японским интерьером. На следующий день они договорились встретиться с Сашей и Дашей в небольшом японском ресторанчике Нике. У Стинова появились с опозданием на полчаса. Даша всю вину взяла на себя, взволнованно объясняя задержку исчезновением мобильного телефона, из которого она не выходит из дома, так в любую минуту могут позвонить из госпиталя. — Ты лучше скажи, где ты его нашла, — посоветовал Саша. — А нашла в мусорнике. Тяжело вздохнула Дарья под общий хохот. Спешила очень, когда с стола убирала, а тут еще по телефон с кем-то разговаривала, но, наверное, нечаянно выбросила. Говорила Дарья низким, чуть хриплым голосом, при этом часто хлопала ресничками. Юлиан глядела на нее с прищуром хитроватой улыбкой. Виола выбрала момент и, ущипнув его, процедила Никаких инфузорий! — У нас есть особый подарок для юбиляров, — сказал Юлиан, когда Даша закончила рассказывать свою телефонную эпопею. Он достал красиво инкрустированную перламутром черную продолговатую коробочку, приоткрыл ее и таинственно добавил. — Мы дарим вам нечто совсем простое, но это предмет, без которого японская история и традиция потеряли бы всякий смысл. — Это же чопстики, — сказала Маша, заглядывая в коробочку. Да, используя вульгарную лексику американцев, это чопстики. А у японцев для определения столь изысканного инструмента есть одно слово — хаши. Вот что вытворяет лингвистика, когда палочки для поедания кусочков пищи превращаются в на редкость изящный иероглиф. Этот иероглиф я не могу вам изобразить. О, выглядит он, поверьте мне на слово, чрезвычайно вычурно. Напоминает низкий обеденный столик, над которым склонились два усердных японца с палочками для еды. Да так, ребята, вы скоро начнете тур по стране восходящего солнца, который непременно должен вас просветить. И начнем с озвучных истин. Одна из которых — хаши. Даша, повтори за мной. хаши. Очень важно произносить мягкое ша перед буквой и. Да сразу появляется японская сдержанность в таком тонком вопросе, как культура еды. А сколько маленьких хитростей заключено в этом слове? — А почему хитрости? спросила Даша. — Потому что хаши в Японии — это целая индустрия. Из чего их только не делают? Из металла, из разных сортов дерева, из слоновой кости, полудрагоценных камней. Они бывают трезные, расписные, как стеньки разины, челны. Американцы приносят в семью, где родился ребенок, серебряные ложечки, на счастье, а японцы приносят с хашей. Ой, как здорово! Воскликнула Даша и посмотрела на мужа. Правда, Сашик, подарим каблуковым хаше, они ждут мальчика через два месяца. Только подбери им серебряные, сказал Устинов, подмигивая Ильяну. Все-таки люди в Америке живут. Рассказывай дальше. Дарья повернула голову к Ильяну. А дальше больше. произнес Юлиан доставая из коробки две эбонитовые палочки с мелким золотистым орнаментом и скрещивая их на манер алибард в руках неподкупных стражей будуара ее величества. В древней Японии самураи носили хаши, как бы его и меч на бедре. Если самурай был правша, он правой рукой доставал меч с левого бедра, а левой рукой хаши с правого. Если же он был левша, как я, например, то все происходило наоборот. Главное в этом. деле не перепутать очередность. Первым всегда идет меч. Демонстрирую. Юлиан привстал и скрестил руки на бедрах. был достать с карманов джинсов воображаемое орудие нападения в древней японской армии. Далее чуть откинулась на своем стуле и приоткрыла рот. Мечом самурай сносил голову врагу. А с помощью хаши делал вроде контрольного выстрела, протыкал ему глаз. Юлиан выбросил вперед правую руку и покрутил подарочный хаш перед дашим носом. Даже часто заморгала. — Да, и он шутит, — сказал Вилла. — Я понимаю, что шутит. Очень серьезно произнесла Даша, не сводя глаз с Юлиановой левой руки. — Только все равно страшно. Юлик, ты прямо на самурая сейчас похож. Ты раньше таким не был. — Это он испытывает на нас новый способ лечения, — сказал Устинов. — Юлик, признайся, что ты у себя в офисе устроил театр кабуки и всех пациентов лечишь по-японски, размахивая палочками для еды. «На самом деле ты близок к истине!» — усмехнулся Юлиан. «Я размахиваю дирижерской палочкой. Ключик не даст соврать. Я, ребята, руковожу целыми оркестрами и хоровыми капеллами. И музыка ведет пациентов с своей дудочкой, как овечек. Если я вам сейчас расскажу...» Юлиан замолчал. «Расскажи, расскажи!» — заерзала на своем стуле Даша. «Не могу!» — я дал самурайскую клятву. Даже ключик не ведает, что происходит в музыкальной комнате. Потом я еще не закончил эпопею про японские хаши. Это необходимо сделать как можно быстрее, потому что я вижу, нам уже несут подносы с едой, так что ты Даша можешь первый опробовать мои подарочные хаши в деле. И такое преимущество перед своим мужем ты получишь благодаря американской демократии. А при чем здесь демократия? – спросила Даша чуть. Осоловела, хлопая глазами и явно начиная уставать от юлиановых загадок. А вот при чем. Рассказываю мало кому известный эпизод из американо-японских отношений, который поярче, чем театр кабуки, освещает силу и слабость древней традиции. В Японии с феодальных времен по сей день существует суровый закон. Женские хаши должны быть по размеру короче мужских, Но в Америке это правило не прижилось, потому что феминистки в Конгрессе потребовали уравнять хаши в правах. Заняв лучшие места на галерке Конгресса, они постоянно мешали заседаниям, громко стучали своими палочками «Почему придется?». И в конце концов американский Конгресс принял историческое решение. Всем японским ресторанам было велено подавать гостям чопстики одного размера. Несколько владельцев японских ресторанов покончили с собой, не вынес такого позора. Юлиана остановился и немигающими глазами уставился на Дарью. Она чуть приоткрыла рот и так часто заморгала, что, казалось, ресницы ее вот-вот сорвутся с насиженного места и трепетно воспарят над столиком, как ночные бабочки. Виола беззвучно хохотала, опустив голову. Устинов посмотрел на Юлиана с иронической улыбкой и, полобняв Дашу, сказал ей, «Это Юлика-анекдот травит Дашуня. Сними напряжение». «Правда анекдот?» — спросила Даша. «Как минимум двадцать процентов правды, а это намного больше, чем в выступлениях политических деятелей. Вот судите, анекдот или рассказ очевидц? «Ой, ну, ребята, я знаю, что наивное, что делать? Я всем верю». Дарья беспомощно пожала плечами. Я, когда молоденькая была, надо мной издевались, кто только мог. Знаете, как я в первый раз в жизни варила макароны? Мне только-только девятнадцать только лет исполнилось. Я тогда заочно была влюблена в Золотухина, просто на все его спектакли на таганку ходил. Однажды увидел его днем в ресторане, и смотрю, ему принесли тарелку, макарон, по-флотски. Пришла домой, лежу и думаю, а вдруг у меня с ним начнется роман? И вот приглашу я ее в себя в гость, он спросит меня, а скажите, Даша, вы макароны сварить можете, а то очень кушать хочется. И что я отвечу? В общем, купила пачку макарон, а как хварить не знаю. Иду к соседке, спрашиваю. И она мне и говорит, надо поварить минут пятнадцать, а потом бросить их об стенку. Если прилипнут, значит, готовы. И ты бросила, спросил Елена? Бросила. Все сразу, нет, ну я ж не совсем, взяла несколько штук и бросила, они прилипли. Значит, готов. Будет вам смеяться над чужой наивностью? Встал он на за подружки Виола. У меня тоже был случай, когда первый раз решила сварить суп для мужа и сильно пересолила. Он попробовал и говорит, меня с такой страстью еще никто не любил. И ты поверила, спросил Устинов? Поверила. Наивная была. Твой бы суп до да дарины макарона макароны бросить. Представляешь, какой любвеобильный напиток получился бы. Можно царевин смеян лечить, — заметил Гиллиан. — Ну вот, — огорченно произнесла Даша, — я все ждала, думала. Послушаю твои рассказы о новом методе лечения. А получается, что о палочках для еды и говорили? — После вашего японского путешествия, друзья мои, мы соберемся здесь же, в Нике, и у нас дома, и вам кое-какие подробности нового метода обязательно открою, — объявил Гиллиан. А пока у меня было всего два клиента, я до сих пор от них отойти не могу. Если завтра после третьего слягу вам, девочки, придется тандемом варить мне лечебный бульончик, хорошо пересоленный и с липкими макаронами, мать их об